Глава двадцать. Опоздали, вымолвил ректор и остановился. А за ним Тесайн и еще какой-то мужчина, в котором я узнала эльфа, куратора менталистов. Все живы? Никто не пострадал? Дэрива наглядел притихших студентов. Нет, пискнул кто-то из задних рядов. Только стенка. Но почему защита не сработала? Тесайн удивленно уставился на дырку в стене. Не поленился, подошел к ней, провел пальцем по краю, стирая копоть, а потом растер ее между пальцами, понюхал и даже лизнул. Потому что я не знаю такой защиты, которая могла бы остановить огонь Феникса. Мрачным тоном ответил ректор и в упор посмотрел на меня. Мне не понравился его взгляд. Очень не понравился. Таким взглядом начальник вызывает подчиненного на ковер для разбора полетов. Но я же не виновата в том, что случилось. Это не я, это все Нагината. Да-да, это все ее, вы крутасы. Замечательно. Кто-то хмыкнул в моей голове. Судя по тембру, голос принадлежал женщине или скорее девушке-подростку. Я еще и виновата, оказывается. Это ты, слабачка, что не можешь мной управлять. Я потрясла головой, прогоняя чужой голосок, и заискивающе уставилась надыриванная. И вообще, это куратора надо отчитывать, а не меня. Сам сказал призвать оружие, вот я и призвала. А теперь на меня все шишки. За что? О, подруга, да ты еще и трусиха. Брысь. Шикнула я на незваную гостью. Тебя забыла спросить. Да что же это такое? Не голова, а проходной двор. Сколько личностей у меня там уже обитает? Может, и правда сходить к психологу? Интересно, в этом мире такие есть? Значит так, заговорил ректор, игнорируя мой пристыженный вид. Оружие я изымаю. Ты еще не дорос до него. А. Я открыла рот, желая поинтересоваться, как же буду без оружия обучаться, но Дереван перебил. Уберу от греха подальше в пространственный сейф, пока ты не покалечил кого-то и не разнес академию. Вырастешь, поумнеешь, тогда и получишь. Он положил руку на Стеллу, что-то пробормотал, и она вдруг раскрылась. Черный камень, казавшийся монолитом, без единого звука разделился на две половинки а между ними оказались ступени, ведущие вниз. Вперед, ректор кивнул на ступени. «Ты должен сам ее положить». Но вместо того, чтобы подчиниться, я прижала на генату к груди. Расставаться с ней не хотелось, ни за какие коврижки. «Ну?» — Дейрван приподнял одну бровь. «Я жду студент Найринас и уже теряю терпение». «Эх, делать нечего». Посмотрела на ректора, на Тесайна. Тот ответил сердитым взглядом, мол, давай пошевеливайся. Вздохнула, перевела взгляд на друзей. Те явно жалели меня, но спорить с преподавателями не решались. Впрочем, я их понимала. Остальные студенты просто глазели, шепотом обсуждая между собой произошедшее. «Давай, Злат». Голос ректора внезапно смягчился. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь, но это не твои мысли и желания. Сейчас за тебя думает Адельвинг, и если ты не расстанешься с ней, она подчинит тебе. Иди, положи ее. Ты должен сам это сделать. Считай это тестом на выдержку. Опустив голову и прижимая ногинату к себе как ребенка, я подошла к ступенькам. «Нет, не делай этого», – зазвенело в моей голове. «Не бросай меня. Там темно, холодно и одиноко». «Извини», – ответила мысленно. «Теперь-то я понимала, с кем говорю». «Но так будет лучше. Да и прав, я могла кого-то убить». «Убить?» – в голосе Адельвинг прорезался праведный гнев. «Да я и должна убивать. Я не игрушка, а боевое оружие». Я питаюсь кровью врагов и не ела уже триста лет. Как думаешь, чего я сейчас желаю больше всего? Ой-ой! Кажется, мне стоит поторопиться. Я поспешила вниз, чувствуя, как руки буквально дрожат от желания схватить нагинату за рукоять, взмахнуть клинком и разнести все вокруг к чертовой бабушке. Ректор прав, не по мне эта штука. Я до нее еще не доросла. Адельвинг что-то кричала, то умоляя, то призывая на мою голову всевозможные кары, но я старалась не слушать ее. Внизу меня ждал небольшой каменный мешок, в центре которого стояла витрина, похожая на музейную. Только под стеклом на белом бархате ничего не лежало. Стоило мне подойти, как витрина призывно раскрылась. Что ж, такое приглашение трудно проигнорировать. Все еще колеблясь, я опустила нагинату на бархат. Несмотря на длину оружия, она там легко поместилась. А я немного замешкалась, не решаясь опустить рукоять. «Поднимайтесь, студент Найринас, раздался сверху голос ректора. Я выдохнула, рожала пальцы и отступила. И в тот же миг стекло, или что это было, сомкнулось над моей нагинатой. А меня охватило чувство острой потери, даже слезы выступили на глазах. Шмыгнув носом, я вытерлась рукав. А когда вновь подняла глаза на витрину, там вместо Нагинаты лежала моя кочерга. Обратно я шла, как кузник, приготовленный к ашафоту, опустив голову и сгорбив плечи. Дейриван встретил меня у верхней ступеньки, одобрительно хмыкнул и щелчком пальцев закрыл вход в пространственный сейф. Не Артесайн, приказал он куратору. Выдайте студенту Найринасу обычную ногинату, без легендарного прошлого. И лучше учебную, чтобы он не пальцы себе не отрезал. По залу пробежал ехидный смешок. Ухмыляясь, куратор всунул мне в руки деревянную палку с тупым клинком на конце. В ней не было и сутой доли той красоты и изящества, какой обладала Адельвинг. «А вы, уважаемый мир, следуй за мной». Ректор сделал широкий жест в сторону двери, не обещавший мне ничего хорошего. Куратор не стал отменять задание. В зале продолжился призыв для тех, кто еще не успел получить оружие. Меня же ректор потащил за собой, причем в буквальном смысле. Стоило нам оказаться за дверями оружейного зала, как Дереван переменился в лице, схватил меня за шкирку, как паршивого котенка, и волок за собой через всю академию до самого кабинета. Я бежала в припрыжку, пытаясь успеть за его стремительным шагом. Уж не знаю, какой он там расы, но вот ноги у него точно отцапли». Он швырнул меня в кабинет, запер дверь и развернулся ко мне с таким видом, что я тут же захотела исчезнуть. Его лицо пылало от гнева. Теперь стало ясно, что в оружейном зале он еще сдерживался, а сейчас буквально горит от желания надавать мне по шее. На всякий случай отступила подальше, так чтобы между нами оказался ректорский стол» и сжала пальцы на неудобном древке. «Да не буду я кричать на тебя, и уж тем более бить», среагировал Дейриван на мое бегство и скривился, будто у него желудок схватило. Как чувствовал, что добром это не кончится. Простите, я не знала, что... Что? Что оружие Феникса самое мощное в этом мире? Да ты чуть не разнесла всю Академию. А если бы убила кого-то? «Ты об этом не думала, когда играла с боевым магическим оружием?» «Я не хотела», — виновата опустила глаза. Он сейчас слово в слово повторил мои мысли. Но в тот момент, когда Нагината была в моих руках, я думала совсем о другом. О том, как здорово обладать ею, чувствовать восторг битвы, разить врагов на повал и вдыхать запах их крови. Ректор буравил меня пристальным взглядом. Похоже, от него не укрылась ни одна моя мысль. А вот его давление было очень непросто выдержать. Хотелось провалиться на месте. «В общем, Адельвинг побудет пока под замком. Тренируйся на этом». Он кивнул на то убожество, что я сжимала в руках. Я тут же вскинула глаза. «И никакие возражения не принимаются». Он хлопнул рукой по столу, проговаривая таким тоном, что сразу отсек все мои невысказанные мысли. «Пользоваться Нагинатой Феникса все равно не сможет никто, кроме тебя. Но пока ты недостаточно тверда духом, чтобы управлять сущностью Адельвинг, тебе лучше к ней не прикасаться». «А как теперь быть?» «Я тоскливо уставилась на него». «Ты о чем? получишь ее назад когда научишься владеть своими силами я не об этом теперь все в академии и за ее пределами узнают что один из студентов призвал оружие феникса не узнают что вы их же не убьете ахнула я кто станет применять такой варварский способ возмутился дэриван сверля меня хмурым взглядом после нашего ухода не ли?» Подправил немного воспоминаний очевидцев никто даже не вспомнит об инциденте. а, -а, -а отлегло на душе. Лераниель это, видимо, тут эльф-менталист. Надо запомнить. Возвращайся в общежитие. На сегодня приключений достаточно. Кстати, неожиданно поинтересовался он, там все устраивает? Получив в ответ медленный, но уверенный кивок, продолжил. «И веди себя тихо. Постарайся не добавлять мне седых волос». «А как же дырка в стене? Не возникнет вопросов и подозрений у студентов?» Ректор отмахнулся. «Иди уже. На пробоину в стене давно наложена иллюзия. Потом бытовики заделают». «Меня дважды упрашивать не пришлось». Я и сама поспешила скрыться от пронизывающих глаз ректора. «Не позавидуешь его врагам, одним взглядом раздавит». Что же, тесты пройдены с горем пополам. Сдав учебное оружие ТСА, но как и все остальные студенты, я вернулась в общежитие. На этот раз с твёрдым намерением не накосячить, хотя бы до утра. Про дырку в стене Дайреван не лгал. Никто из друзей не помнил ни про оружие, ни про то, что я натворила в зале. А вот про кочергу... Короче, много чего интересного я наслушалась в тот день. Каждый парень в общежитии посчитал своим долгом поиздеваться надо мной. Я терпела. Хорошо, хоть друзья поддержали, и всякого, кто пытался меня задеть, приструнивали. Но никто не расспрашивал, куда я делал чудо-инструмент. Все решили, что кочергу у меня отобрал ты сайн, и он же вручил мне учебную нагинату. Видимо, менталист хорошо знал свое дело. К вечеру смешки стихли. Достаточно было одного сурового взгляда орка или горгулы, И желание смеяться у насмешников отпадало напрочь. В этот день я поняла, как здорово иметь друзей, на которых можно положиться. С такими и в разведку, и в огонь, и в воду, и к самому черту в пекло пойдешь, не сомневаясь. Вечером на первом этаже появилась доска с результатами тестов. Все бросились к ней, ища себя среди полусотни фамилий. Поддавшись общему ажиотажу, мы тоже протиснулись сквозь толпу. Но только когда я увидела свое имя в списке боевиков, у меня на душе полегчало. Наконец-то! Дело сделано! Можно расслабиться! Рано еще расслабляться! Парень, стоящий рядом, словно прочитал мои мысли. Завтра еще предстоит торжественная честь. Я узнала того медведя, что запал на сирену. Правда, сейчас он не проявлял признаков агрессии, поэтому рискнула с ним заговорить. «Это что?» «Всех соберут в главном зале. Ректор толкнёт пространную речь, а потом нам каждому вручат эмблему». «Откуда ты знаешь?» Он пожал плечами. «Мой брат здесь учился. И ты это...» «Мишка помялся». «Не держи зла на меня за тот случай. В столовке». «А, это когда ты наехал на меня из-за Марисы?» Я понятливо закивала. «Нае... Что сделал?» У него округлились глаза. «Ой, надо бы следить за своим языком». «Ну, угрожал мне». «Ага. В общем, инстинкт это. Она моя пара». «Ого». Мне даже жалко стало его. Уж про пары-то я кое-что знала. Даром, что ли, столько любовного фэнтези прочитала. Но как быть с тем, что Мариса строит мне глазки и подлавливает на каждом шагу? А чего это ты решил поменять свое мнение? Это было весьма любопытно. Да просто знаю ее. Если ей что-то в голову втемяшится, то и кулам не выбьешь. Он тяжко вздохнул, а меня осенила внезапная мысль. «А Мариса знает, что она твоя пара?» «Знает». Еще один вздох. «Потому и чудит. Мне назло. Я не придумала ничего лучше, как похлопать его по плечу и сказать «Сочувствую, бро, бабы-стервы». Он проводил меня ошарашенным взглядом. А я пошла, руки в карманы, расхлебанной походкой дворового пацана, заодно насвистывая веселый мотивчик. Ого, я и так умею, потому что теперь точно знала, что делать с назойливым вниманием одной милой блондинки.